Шелленберг начал новую серию тайных переговоров в Швеции. Контрагентом называют графа Бернадотта в Стокгольме. Мне поручено подготовить к переброске в Стокгольм в окружении бернадота некую Дагмар Фрайтег, филолога, 36 лет, привлечена к работе Шелленбергом после ареста ее мужа, коммерсанта Фрайтега, за высказывание против Гитлера. Мюллер приставил ко мне своего человека. Борман, видимо, информирован о контактах с Западом, и потребовал от меня сделать все, чтобы факт переговоров с нейтралами был пока что высшей тайной Рейха. Более всего он не хочет, чтобы об этом узнал Кремль. Юстас. Слушал руководитель особой группы наблюдения, пущенной за Штирлицем, и записал адрес Лорха. Затем пригласил доктора филологии штурмбанфюрера Герберта Нитча из отдела дешифровки. «Доктор, если я дам ряд слов из вражеской радиограммы, вы сможете ее прочесть?» «Какова длина колонки цифр?» Сколько слов вам известно из тех, которые зашифрованы? Что за слова? Мера достоверности? Угу. Лучше вам не знать этих слов. Право. Вы раскассируете те слова, которые я вам назову по группам, работающим вне нашего здания. Слова, которые я вам назову... «Опасный доктор». Понимаю. Если их будет знать кто-либо третий в нашем учреждении, я не поставлю за вас и понюшку табаку. Итак, вот те слова, которые обязательно будут звучать в шифрограмме. Дагмар, Стокгольм, Фрайтек, Мюллер, Шелленберг, Бернадот. Вполне вероятно, что в провокационных целях будут названы святые для каждого члена партии имена... «Рейхсмаршала», «Рейхсфюрера» и «Рейхслейтера Бормана». Я не знаю, каким будет шифр, но, вероятно, он окажется таким же, каким оперировала русская радистка. Та, которую арестовал Штирлец в госпитале? Да, да. Штирлец сумел обнаружить ее именно там. Вы совершенно правы». Я останусь ночевать здесь, так что звоните. Шольц предупрежден, он меня немедленно разбудит. Шольц разбудил Мюллера в шесть, когда уже светало. Когда доктор Нитча положил перед Мюллером расшифрованный текст, Мюллер закрыл глаза, смех его был беззвучным. Он качал головой и хмыкал, словно бы простудился на ветру. А когда ему передали шифровку, отправленную Штирлицем через Пауля Лорха, после его бесед с ним, Мюллером, С Шелленбергом и Борманом шеф гестапо ощутил такое удовлетворение, такую сладостную радость, какую он испытывал лишь в детстве. Он имел право на такую радость. Он добился того, что Штирлиц оказался слепым исполнителем его воли. Нет, Дагмар, все не так. Ваша реакция на слова друзей Бернадотта о возможных трудностях, связанных с заключением перемирия, ну, как бы сказать, слишком организована. Не понимаю. Поймите, вы женщина. Следовательно, эмоция. Ваш отец немец. Следовательно, часть вашего сердца отдана Германии. Вы должны атаковать. Желая спасти от тотального уничтожения Вы должны обвинять бернадота в бездействии А вы лишь приближаетесь к тому Чтобы робко и опасливо обозначить эту правду А правду нельзя обозначать Либо ее произносят, чего бы это ни стоило Либо лгут Или, или третьего не дано Милый человек Не судите меня строго Женщина Самый податливый ученик Она поэтому повторяет мужчину. Про мужа я не хочу говорить. Он несчастный маленький человек. А вот мой первый наставник в делах разведки, я копировала его, понимаете? И, и сейчас копирую. Я в детстве занималась гимнастикой. И мой тренер, он стал моим богом. Вот прикажи он мне выброситься из окна Я бы выбросилась. <свят> да, вот мальчишки из нашей группы были другими. В них с рождения заложено рацио. Ну да, да, да. И вдруг пришли вы, нормальный мужчина, говорите правду... <свят> ну, не всегда. Ну, значит, у вас ложь невероятно достоверна. И потом, вы умеете шутить и прекрасно слушаете... И позволяйте мне чувствовать себя женщиной. Видите, я привязалась к вам, как кошка. Все-таки лучше привяжитесь ко мне, как гимнастка к тренеру. Как скажете. вен А вы терпеть не можете? Ну, я покладистая. Если вам нравится, мне тоже будет нравиться. Дагмар? Да. Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастной? Зачем вы меня так спросили? Потому что нам предстоит работа. И я обязан понять вас до конца А вы меня еще не поняли? Нет Куда вам вмонтировали звукозапись? В настольную лампу Запись идет постоянно? Или только когда вы включаете свет? Постоянно <свят> Но вы, видимо, не обратили внимания Я вообще выключаю штепсель из розетки В ее комнате были оборудованы еще два тайника с аппаратурой, о существовании которых она не знала. В ресторане играл аккордеонист. По приказу имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы водку и вино продавали свободно. В любом количестве. Без карточек. Дагмар. Mm? Я хочу, чтобы вы... По-настоящему помогли мне, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны. Ну, это будет подло по отношению к Герберту, моему мужу. Ну, хоть мы только формально были мужем и женой, но тем не менее это будет подло. Он ведь и жив только потому, что Я работаю на вас. Он мертв, Дальмор. Что? Мертв. Вам лгали. Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам пересылали от него, были написаны им за неделю до смерти. Его вынудили поставить даты вперед, впрок. Понимаете? за нами смотрят, а сейчас будут слушать. Пожалуйста, соберитесь. Я позову вас танцевать, и тогда мы поговорим, да? Да. Хорошо. Хорошо. Штирлиц увидел, как в ресторан вошла молоденькая девушка, Она быстро оглядела зал Остановилась на его штирлица Отражение в зеркале Потом задержала взглядом на Дагмар И слишком уж рассеянно пошла К соседнему с ними столику Он понял, что за ним Пущено тотальное наблюдение Каждый его шаг отныне Известен Мюллеру А если так то значит, Мюллеру известен и адрес его радиста. Этим моим радистом вполне может быть сотрудник Мюллера. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что Плеечнеровскую они уже две недели хранили в своем дешифровальном бюро. «Господи, ну как же мне решиться поверить ей этой Дагмаром?» «Она в их комбинации, это очевидно». «Но ведь так нельзя не верить никому и ни в чем, Максим, так нельзя». «Нет, можно. Не только можно, но сейчас в этой ситуации нужно, потому что здесь готовят такое, но что именно...» Только один я здесь могу это понять. Я просто-напросто не имею права не понять этого. Дагмар, ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем поговорить с нами. Да. Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас вам скажу. Как только вы высадитесь в Швеции... Проверившись тщательно, после того, как уж вы купите машину, покрутите по городу, потом выезжайте на трассу и, остановившись в любом маленьком городке, когда будете совершенно одна, кроме той телеграммы, которую вы обязаны послать мне, пошлите вторую.